Прошагал четырнадцать коротких кварталов в северном направлении, затем шесть длинных в восточном и вошел в холл Черчилля. Я не стал ловить такси, а пошёл пешком по двум причинам. Я спал меньше пяти часов, и моему организму требовался кислород, особенно в той его части, что выше шеи. А кроме того, раньше одиннадцати часов утра миссис Мортон Сорл, рожденный Рита Рэмзи, Вряд ли приняла бы посетителя. Выяснил же я, что она, покинув два месяца назад супружеский кров, поселилась в апартаментах в Черчилль таверс сделав один короткий звонок в газет Лону Койно. В кармане у меня лежал простой белый конверт, запечатанный и надписанный от руки: для миссис Мортон Сорл, лично, конфиденциально. Внутри конверта лежал листок, где также от руки я написал: "Нас видели в тот вечер в закусочной". Связываться по телефону опасно. Человеку, который принесет эту визитку, можно доверять без подписи. Было без одиннадцать, когда в холле отеля я вручил на ресепшн конверт с просьбой сразу же отнести его наверх, а когда клерк, вернувшись, пригласил меня пройти к лифту, до одиннадцати оставалось целых три минуты. Девять минут ожидания заставили меня понервничать. Если бы трюк не сработал, меня велели выставить вон, в запасе у меня ничего больше не было. Так что когда лифт пошел вверх, я прочувствовал подъем во всех смыслах. А когда на тридцатом этаже лифтер открыл дверь, и я увидел, что она сама вышла меня встретить. Мне даже захотелось поприветствовать ее улыбкой, но я сдержал свой порыв. В руке она держала мой листок. "Это вы прислали?" спросила она. "Я его принес». Она оглядела меня с ног до головы, из головы до ног. Могла ли я вас где-то видеть? Как вас зовут? Гудвин. Арчи Гудвин. Возможно, вы видели мое фото в газете. О. Она кивнула, разумеется. Она махнула листком. Что все это значит? Это невероятно. Где вы его взяли? Сам написал. Я вышел из лифта, почувствовав аромат ее утренней ванны или духов, которыми пропахло ее желтое одеяние очень непринуждённый, надо сказать. Должен также сознаться, я вас обманул, миссис Сорл. Я давно вами восхищаюсь. Вы единственная, кого я храню в своем сердце. Одна ваша улыбка, только для меня, я был бы на седьмом небе. Я не пытался раньше встретиться с вами, так как не смел ни на что надеяться, но сейчас, когда вы ушли от мужа, я подумал, что если сделаю для вас что-нибудь, ну, например, окажу какую-нибудь небольшую услугу, то смогу заслужить вашу улыбку. Я должен был вас увидеть, чтобы это сказать. А записка всего лишь врешуловка, позволившая мне попасть к вам. Я все там выдумал. Я старался написать нечто такое, что могло бы вызвать ваше любопытство. Пожалуйста, пожалуйста, простите. Она улыбнулась своей знаменитой улыбкой, причем только для меня, и сказала: "Вы меня обескураживаете, мистер Гудвин». Просто обескураживаете. Вы так мило все объяснили. Значит, вы пришли оказать мне какую-то конкретную услугу. Вынуждена отдать ей должное. Она прекрасно знала, что я вру ей в глаза, ничего я не выдумал, что я лицензированный детектив и ился по делу. Но даже глазом не моргнула. Впрочем, нет. Моргнула. Взмахнула длинными темными ресницами, своими некупленными, которые составляли изумительный контраст с волосами цвета кукурузного шелка, когда начинает созревать початок, тоже своими некупленными, на мгновение опустив глаза, чтобы спрятать радостный блеск, сверкнувший при виде меня. Мне сцены она оказалась так же хороша, как и на сцене. И я был вынужден это признать. Нельзя ли мне войти, поинтересовался я. Раз уж вы мне улыбнулись. Разумеется. Она отступила в сторону, и я вошел. Она подождала, пока я сниму пальто и шляпу и положу их на кресло, а потом провела из прихожей в большую гостиную с окнами, выходившими на восток и на юг, и предложила сесть. Немногим выпадает такой шанс, сказала она, садясь сама. Знаменитый детектив предлагает свои услуги. Что же именно вы могли бы для меня сделать? Ну, произнес я и тоже сел. Я умею пришивать пуговицы. Это я и сама умею, она улыбнулась. Глядя на ее улыбку, никто в жизни бы не подумал, что эта женщина чемпион по высасыванию крови. Даже я чуть было не усомнился. Приятно было осознавать, что улыбка адресована только мне. Могу ходить за вами следом с галошами, предложил я, на случай, если вдруг пойдет снег. Я редко хожу пешком. Лучше с оружием. Вы напомнили о моем муже. Я всерьез думаю, что он способен кого-нибудь нанять, чтобы меня убить. Вы красавчик, просто настоящий красавчик. А вы храбрый? Ну, зависит от обстоятельств. Если вы будете на меня смотреть, то, наверное, да. Между прочим, раз уж я все равно к вам попал, я никогда не забуду этот день. То, позвольте спросить кое-о чем. Вы сказали, что видели в газете мою фотографию. А значит, прочли, вероятно, о том, что вчера произошло в особняке Нира Вулфа. Была убита женщина. Берта Арон. Прочли? Не до конца. Она скривилась. Не люблю читать про убийства. Но кто она такая? Прочли? Личный секретарь Ламонта Отиса, старшего партнера юридической фирмы Отис, Эдди Хайндкер и Джет. Она покачала головой. Не обратила внимание. Я-то думал, что обратили, потому что это адвокаты вашего мужа, о чем вам, конечно, известно. О, -о, о. Глаза у нее расширились. Конечно, я не заметила. Наверное, вы до этого места не дочитали иначе не могли бы не заметить, так как со всеми ими знакома лично. Так вот о чем я хотел спросить. Были ли вы знакомы с Бертой Арон? Нет. Я-то думал знакома, потому что она была секретарём Отиса, а Отис и его партнеры много лет ведут дела вашего мужа, однажды даже вели ваши. Вы с ней никогда не встречались? Нет. Она больше не улыбалась. Кажется, вам много известно об этой фирме и о моем муже. Вы так мило говорили, что восхищаетесь мной и что храните меня в своем сердце. Значит, вас послали они или Нироув, которого они наняли? Так. Нет, не так. Наняла фирма, что одно и то же. Нет, никто его не нанял. Он работает на себя. Он ложь. Я так часто по работе использую ложь, что не могу позволить себе расходовать ее без дела. Мистер Вулф очень огорчился из-за того, что убийство произошло у него в кабинете он не желает прощать подобную наглость. Его никто не нанял, и никто не сможет нанять, пока мы не узнаем, кто виновник. Мистер Вуф подумал, что вы могли быть знакомы с Бертой Арон и сообщить мне что-нибудь, что помогло бы нам. Увы, Нет. Очень плохо. Но я по-прежнему восхищаюсь вами. Вот и восхищайтесь. Вы мне нравитесь. Вы красавчик. Она снова улыбнулась. Мне пришла в голову одна мысль. Не захочет ли Нировульф, чтобы его наняла я? Надо подумать. Он берется не за всякую работу. А если возьмется, обдерёт вас как липку. Он, если и хранит что-то в сердце, в чем я сомневаюсь, то отнюдь не прекрасный женский образ. Или милый. О чем вы хотите его спросить? Об этом я скажу ему она смотрела мне в глаза, опустив свои длинные ресницы ровно настолько, чтобы взгляд был выразительнее. И мне снова пришлось отдать ей должное. Можно было подумать, будто она понятия не имеет, что я знаю, что она что-то скрывает, и что я сам тоже что-то скрываю. Она была чертовски хороша. И глядя в ее глаза, я всерьез подумал, что она и в самом деле поверила, будто я просто случайно сочинил ту записку. Чтобы задать ему вопрос, сказал я: "Нужно записаться на прием. Он никогда не выходит по делу из дому. Я достал визитку и протянул ей. "Здесь адрес и номер телефона. Но если хотите это сделать сейчас, я с радостью захвачу вас с собой, и, возможно, он пойдет навстречу. До часа у него свободное время". Любопытно. Она улыбнулась. Что именно? Ничего. Разговариваю сама с собой. Она покачала головой. Сейчас не пойду. Может быть, я должна подумать. Она поднялась. Очень жаль, что ничем не могу помочь. В самом деле жаль, но я никогда не встречалась с Как её звали? Берта Арон. Я встал. Никогда не слышала. Она бросила взгляд на визитку, которую я вручил ей. Возможно, я позвоню вам сегодня. Я должна подумать. Она прошла следом за мной в прихожую, когда я потянулся к двери, подала руку, я пожал ее. Пожатие у нее было крепкое. Когда выходишь из лифта в холле отеля Черчилль Тауэрс, есть три возможности: пойти направо к главному входу, пойти налево, потом направо к боковому или налево и еще раз налево к другому боковому. Я пошел через главный. Остановился и минуту постоял на тротуаре, чтобы надеть пальто и дернуть себя за ухо, после чего не торопясь направился в сторону центра. На углу рядом со мной пристроился низкорослый человек с большим носом, похожий на первый взгляд на полотера, который зарабатывает сорок баксов в неделю. На самом деле, Сол Пензер лучший оперативник Нью-Йорка, и стоит он десять долларов в час. Детективов не видно? спросил я у него. Знакомых нет, и полагаю, незнакомых тоже. «Попал к ней? Ага. Не похоже, что ей уже занялись. Я подбросил ей кое-что. Так что можете начать шевелиться». Мальчики на месте? Да, про эту северного входа урю южного. Надеюсь, она пойдет через главный. Хм, как и я. М -м, до встречи. Он развернулся и исчез. А я сделал шаг к проезжей части и подозвал такси. Когда оно остановилось на 35-й улице возле старого особняка из бурого песчаника, было 11:40. Поднявшись по семи ступенькам, Я открыл своим ключом дверь, оставил на вешалке в прихожей пальто и шляпу и направился в кабинет. Вулф уже должен был сидеть за столом и читать очередную книгу, поскольку утреннее свидание с орхидеями заканчивается в одиннадцать. Но его там не было. Кресло за письменным столом пустовало, а в красном кожаном сидел незнакомец. Я встал перед ним и сказал: "Доброе утро". Он тоже сказал: "Доброе утро". Выше плеч Это был поэт с мечтательным взглядом, глубоко посаженных глаз, с большим обиженным ртом, с острым подбородком. Но поэту пришлось бы долго продавать свои стихи, чтобы купить такой костюм, рубашку и галстук, не говоря уже о туфлях ручной работы из Лондона. Поглядев на него достаточно, чтобы все это разглядеть, я решил не спрашивать у него, где Вуф, а потому снова вышел и повернул налево к кухне, где в нише в конце коридора и увидел Вуфа стоявшего возле дырки в стене. Дырка у нас проделана на уровне глаз. В кабинете ее прикрывает пейзаж с водопадом. А тут она ничем не прикрыта, и через эту дырку очень удобно не только слушать, но и смотреть, что происходит за стенкой. На этом не остановился, оттолкнул распашную дверь в кухню, придержал створку, чтобы вулф вошел, и отпустил. Вы забыли галстук на столе оставить, сказал я. «О галстуке поговорим в другой раз, хмыкнул он. Это Грегори Джет. Утро он провел в офисе окружного прокурора. Я нашел предлог выйти, потому что сначала хотел послушать тебя и решил понаблюдать за ним, пока жду. Хм, отличная мысль. Вдруг бы он взял да и сказал сам себе: "Надо же, а коврата нет". Не сказал. Не сказал. Встретился с той женщиной? Да, сэр. Настоящий бриллиант. Теперь нет никаких сомнений по поводу основного факта. Берта Арон не могла ошибиться. Кто-то из партнеров беседовал именно с миссис Сорал. Она призналась: "Нет, сэр", но подтвердила это. "Мы проговорили минут двадцать, и она только в первые полминуты сказала про мою записку, что это бред и спросила, откуда я ее взял. А после ни разу о ней не вспомнила. Зато дважды назвала меня красавчиком, шесть раз улыбнулась, сказала, что не знает". Берта Арон и поинтересовалась: "Не захотите ли вы работать на нее». Может быть, она нам позвонит, чтобы договориться о встрече. Передать дословно. Дословно позже. Парни на месте. Угу. Перед уходом я поболтал с Солом, пустая трата времени. Она не дура. Вот только не это. Для нее, конечно, было ударом слышать, что их видели в ресторанчике, но паниковать она не станет. К тому же она, конечно, не знает, как мы на неё вышли. Может быть, она не догадывалась, что между их встречей и убийством Берты Арон есть связь. Может быть, и сейчас не догадывается. Хотя вряд ли. Когда догадается, если догадается, она поймет также и то, что Берту Арон убил человека, с которым она встречалась вечером в прошлый понедельник. С такой мыслью жить непросто. Но она справится. Она крепкая штучка. А на кону 30 миллионов долларов. Если бы вы видели, как она улыбалась, когда назвала меня красавчиком и, возможно, сказала искренне, хотя носом у меня приплюснутый. Вам бы и в голову не пришло, что две минуты назад она прочла записку, где я, без обиняков выкладывая ее главный секрет. Настоящий бриллиант. Будь у меня тридцать миллионов, я с удовольствием пригласил бы ее на ланч. Так что беспокоит Грегори Джетта? Не знаю, посмотрим. Он толкнул дверь и вышел, а я последовал за ним. Пока Вулф шествовал мимо красного кожного кресла. Джет сказал: "Я ведь предупредил, что у меня срочное дело. Вы довольно невежливы, не так ли?" "В меру". Вулф устроился поудобнее в кресле и посмотрел на Джетта. "Срочное дело, сэр, если и есть, то у вас, а не у меня. Я тут причём? Очень даже причём". Глубоко посаженные мечтательные глаза обратились ко мне. «Вас зовут Гудвин. Арчи Гудвин. Я сказал да. Вчера вы дали показания полиции по поводу вашего разговора с Бертой Арон. А копию показали нашему старшему партнеру Ламонту Отишу. Неужели? вежливо произнес я. Я тут просто сотрудник. Я делаю только то, что велит мистер Вулф. Спросите у него. Я не спрашиваю, я констатирую. Он повернулся к Вулфу. Я хочу увидеть эти показания. Мистер Оти старый человек, у него слабое сердце. Он испытал настоящее потрясение, когда узнав о трагической гибели своего секретаря, убитой здесь, в вашем кабинете, при обстоятельствах, которые, насколько мне известно, трудно поставить в заслугу и вам, и Гудвину. Вы не могли не видеть, что он потрясен, как и то, что он стар. Знакомить его с этими показаниями безответственный поступок, достойный порицания. Как его коллега, его партнер, я хочу знать, что там Вулф откинулся к спинке кресла. и опустил голову. Да. Нахальство против нахальства. Раз уж вы так неустрашимы, придется надеть нагрудник. Я отвергаю ваше заявление о существовании подобного документа. Дальше что? Чепуха. я знаю, что он существует. Чем докажете?» — кажете? Вулф помахал пальцем. Мистер Джетт, Это нелепо. Кто-то рассказал вам про показания. Иначе нужно быть полным идиотом, чтобы явиться сюда и кричать на меня. Кто рассказал и когда? Человек, которому я полностью доверяю. Лично мистер Отис? Нет. Как ее зовут? Джет прикусил нижнюю губу. Поживав ее немного, он принялся за верхнюю. У него были хорошие белые зубы. "Вероятно, вы тоже испытали некое потрясение", сказал Вулф, "если решили, будто можете требовать подобные вещи", не раскрывая источника. «Ее зовут Энн Пейдж. Имя я могу вам назвать только конфиденциально. Нет. Как Представленные на мое усмотрение личные неконфиденциальные сведения. Я по-прежнему отрицаю существование показаний. Черт возьми, Джет хлопнул по подлокотнику. Она пришла с ним вместе, она сама видела, как Гудвин дал ему показания, видела, как он читал их. Так-то лучше, кивнул Вулф. Когда Мисс Пейдж рассказала вам об этом? Утром? Нет. Ночью. Она мне позвонила. В котором часу? Около двенадцати. Немногим позже. Она ушла отсюда вместе с мистером Оттисом. «Черт возьми, вы прекрасно знаете, что нет. Она выбралась через окно и немедленно позвонила вам. Вулф выпрямился. Если вы хотите доверить мне личную информацию, то должны обосновать причину. Тогда я возможно, скажу, о чем идет речь в показаниях мистера Гудвина. А возможно и нет. Я не принимаю вашего объяснения, будто вы пришли руководствуясь заботой о мистере Отисе. Вы должны объяснить не только свое беспокойство, но и тот факт, что мисс Пейдж сбежала через окно. Вы Она не сбежала, просто Гудвин ее запер. Он отпер бы дверь по первому требованию. Вы сказали у вас срочное дело. Какое? Кому? Вы испытываете мое терпение. Вы опытные юристы, не можете не понимать, что не стоит кормить меня ерундой. Анджет посмотрел на меня. Я выдвинул подбородок и стиснул губы, показывая, что ерунда и мне не Он повернулся к Вулфу. Хорошо. Если другого выхода нет, я сообщу вам личную информацию, полагаясь на ваше благоразумие. Когда Отис велел мисс спешить уйти, Она заподозрила, что мисс Арен что-то рассказала Гудвину обо мне. Подумала: "Почему о вас? Не было и намека на это. Потому что он сказал ей: "В этом вопросе вы мне не поможете, вам нужно уйти". Она подумала, будто он знает, что не может доверять ей в том, что касается меня. это и в самом деле так. Надеюсь, что так. Мы с мисс Пейдж помолвлены. Мне объявляли о помолвке, но, вероятно, наш Взаимный интерес друг к другу не является секретом, поскольку мы не делали из него секрета. Ко всему прочему, мисс Пейт считает, что мисс Арон могла знать или, по крайней мере, подозревать об одном эпизоде, который имеет ко мне отношение, эпизоде, который мистер Отис безусловно осудил бы. "Вы сказали, что мне следует объяснить мое беспокойство о мистере Отисси и побег мисс Пейдж через окно. Это и есть объяснение. Что это за эпизод?» "Не скажу даже конфиденциально", покачал Джет головой. "Его характер абсолютно личный. Касался ли он каким-нибудь образом интересов вашей компании или партнеров?» "Нет, сугубо личное дело". Затрагивал ли он вашу профессиональную репутацию или лояльность? Нет. Была ли в нем замешана женщина? Да. Как ее зовут? Джет снова покачал головой. Я не подлец, мистер Вулф. Была ли это миссис Мортон Сорал? Джет разинул рот и три вдоха-выдоха сделал с отвисшей челюстью. Потом снова обрел дар речи. Вот, значит, как. Мисс Пейдж права. Я хочу я требую, чтобы вы дали мне прочесть эти показания. Не сейчас, сэр. Возможно, позже. Я вы утверждаете, что эпизод с миссис Сорл никаким образом не касался ни интересов вашей компании, ни вашей профессиональной репутации. Конечно, это исключительно личная история чем короткая. Когда она случилась? Примерно год назад. Когда вы в последний раз виделись с миссис Соро? Примерно месяц назад на вечеринке мы не разговаривали. Когда вы в последний раз встречались один на один? Почти год назад. Но вас до сих пор всерьез беспокоит, чтобы об этом не узнал мистер Отис. Естественно, Мистер Соло наш клиент, а его жена сейчас является противной стороной в одном важном деле. Мистер Отис смог бы подумать, будто этот эпизод не был случайным. Он не сказал мне ни слова о показаниях, а я не могу спросить прямо, так как он велел мисс спешить никому о них не рассказывать. А она промолчала о том, что уже мне рассказала. Мне нужно их видеть. Я имею право. Не начинайте сначала. Вулф, устроив локти на подлокотниках, сцепил пальцы. Я вот что вам скажу показаниях мистера Гудвина нет ни одного слова, которое явно или косвенно говорило бы про ваш эпизод. Так что можете выбросить из головы. Кроме того, раздался звонок в дверь. Глава 5. Я а